Глава 133. Поединок Ставок, часть 3. Следом хлынул ударная волна. Если бы разрушительная сила этих мечей была направлена в какую-то сторону, то зрители были бы раздавлены, словно лягушки от упавшего на них волна. Молниеносный мечник Рэндальф отскочил назад. Это свидетельство о том, что у Черного Рыцаря было преимущество в силе. Нет, грубая сила здесь не поможет. Тедуат резво смотрел на эту дуэль. Все было бы иначе, если бы противником наемника была низшая нежить. Однако тот, кто стоял напротив Рэндальфа, был самый настоящий, высшей нежитью, рыцарем смерти. Его физические способности в несколько раз превышали человеческие. Кроме того, он совершенно не чувствовал боли. В простом противостоянии сил он мог конкурировать даже с циклопами. Черный рыцарь мог голыми руками пробить даже прочную каменную кладку аукционного дома. Рэндальф тоже это понял. почувствовав на себе саму мощь этого существа. Ах. Наемник был вынужден признать, что его оппонента было преимущество в силе, и пытаться одолеть его лишь с помощью своих мышц было бы чистым самоубийством. К тому же изначально техника владения парными мечами не основывалась на силе. Преимущество наличия двух мечей заключалось в возможности свободно использовать многочисленные комбинации и наносить молниеносные удары. Рендель глубоко вздохнул, и его фигура размылась. Что? Исчез! Нет, Рэндальф не исчез. Просто скорость его движения превзошла возможности зрения участника аукциона. Ускорение было настолько экстремальным, что Теодора даже заколола в глазах. Аура, переполнявшая клинки Рендельфа, оставляла за собой в воздухе синие линии, словно хвосты от комет. Затем мечи Рэндальфа снова превратились в молнии, которые со всех сторон обрушились на Черного Рыцаря. Полетели искры и фальчионы Рэндальфа, поверхность брони Чёрного Рыцаря, словно картофельную кожуру. Рэндальф снова пошёл в атаку. Его следующий удар пришёлся на край наколенника Чёрного Рыцаря. Даже прочная броня не смогла выдержать, что резкий удар ауры из-за чего металлические фрагменты покорёшило. Однако его атака не закончилась, не спустя ещё один удар, не спустя ещё несколько. Десять выпадов, 20 сто, тысяча. Чёрный Рыцарь тоже был жестоким противником, Он делал круговые взмахи своим мечом и стойко переносил все атаки Рэндальфа. Один его удар, и наемнику пришел бы конец. Рэндальфу необходимо было максимально заточиться на своей скорости. Его тело танцевало, словно находилось перед острием косы самой смерти. Одна ошибка отправила бы Рендельфа в ад. «О, это действительно потрясающе!» Аудитория сдала восхищенные звуки. Люди ожидали, что их ждет просто забавное развлечение в виде односторонней резни. Однако этот бой превзошел все их ожидания. Схватки между мечниками, как правило, были сухими. Железо сталкивалось с железом, пока одна из сторон не выявляла какой-нибудь брешь в вороне другой. Редко когда между пользователями ауры можно было увидеть яростное и ожесточенные сражения. Нет. Если точнее, подобное зрелище попросту невозможно было увидеть. Эти дураки даже не догадываются, что есть бы меня здесь не было, они бы пять раз умерли. Оглянувшись, вздохнул Теодор, параллельно отражая ударные волны. Он мог с точностью это сказать, поскольку много раз сталкивался с людьми уровня мастера, а те, кто сейчас сражался, были практически на таком уровне. Ни один из них еще не взял эту ступень, но их противостояние все равно было опасным для здоровья обычных людей. Ауры с высокой плотностью продолжали налетать друг на друга, вызывая все новые и новые ударные волны. Они были достаточно сильными, чтобы превратить камни в пыль. За подобным феноменом не мог наблюдать никто слабый, Ты хотел снять щит и просто оточиться на наблюдении за поединком. Но если бы он это сделал, то случилась бы настоящая катастрофа. В таких обстоятельствах Теодор был вынужден терпеливо ждать. Ах, такие прекрасные навыки! Но не Мотель. Где ты нашел этого замечательного мечника? Гибра тоже был шорными способностями не приглядно наёмника. Он думал, что ты просто наймёшь какого-нибудь знакомого ему человека, но этот мужчина оказался фактически на одном уровне с «Черным рыцарем». Гибр считался одним из сильнейших людей Всепоты, но даже он никогда бы не смог выиграть у «Черного рыцаря» или Рэндальфа. Но еще более шокирующим было то, что не смог идентифицировать способности Рэндальфа перед началом боя, хоть тот и стоял в паре метров от него. «Не скажу», — уклончиво ответил Тео. «Эм, почему?» «Просто продолжай смотреть». Теодор отвернулся от расстроенного Гибра, и продолжил наблюдать за поединком. Ретер смерти являл собой существо, которое вызывали некроманты высокого уровня при помощи запрещенной черной магии. И Рэндальф, понимая это, пребывал в весьма мрачном настроении. Тем не менее, пока что поединок складывался в пользу наемника. К сожалению, он еще не на уровне мастера. Если бы Рэндальф пробудил истинные способности Ауры, то этот бой уже бы закончился. Способности Ауры представляли собой чудеса, доступные исключительно для Мастера Меча, и могли превзойти даже магию. Кто-то мог разрубить само пространство, кто-то контролировать гравитацию, а кто-то даже перенести свою душу. На тысячу мастеров меча существовало тысяча разноспособностей. И именно пробуждение своей собственной уникальной способности определяло то, стал человек мастером меча или нет. Если бы рендер был полноценным мастером меча, то этот бой закончился бы куда раньше. Черный рыцарь лишился бы головы и рухнул на пол еще 10 минут назад. Однако Рыцарь Смерти тоже не был в оптимальном состоянии. «Если бы я этого не увидел, то мне наверняка пришлось бы вмешаться. Но я не думаю, что Исак пойдет на это», — улыбнулся Теодор, глядя на Черного Рыцаря. «Если откроется, что компания Орку связана с Черной Магией, то она станет объектом преследования по всему континенту. Именно поэтому три главных достоинства Рыцаря Смерти были запечатаны. Несокрушимое сопротивление, белая аура, символизирующая смерть, и черная магия, которая полагалась каждой выше нежити. Учитывая все эти штрафы, даже неполной мощи Рэндальфа было достаточно, чтобы выиграть битву. Пожалуйста, капитан Рэндальф, не подведи! Преимущество было за Рэндальфом, но куда лучше было выиграть этот поединок самым чистым способом. Таким образом, Теодор сможет получить ожерелье шарлоты и помешать планам компании Оркус. Тео, которому не нравилось, что его бремя несет другой человек, что из силы шал кулак. Он чувствовал, как в нём переплелись нетерпение и переживание. А через десять минут победитель поединка был определён. Тактика Рендельфа была предельно проста. Он непрерывно двигался на сверхбыстрой скорости, нанося противнику небольшое повреждение. К сожалению, его удары не были достаточно смертоносными, чтобы покончить с врагом. Если бы он постоянно не атаковал, а сверточился на защите, то попросту бы не сумел заблокировать окружающий удар... массивным двуручным мечом «Черного рыцаря». Тем временем, доспехи «Рыцаря смерти» постепенно начали превращаться лохмотья. Однако, если бы Исака спросили, эффективна ли такая методика сражения против его «Черного рыцаря»... «Глупец! Это путь в никуда!» С улыбкой пробротал агент, прочитав тактику Рендельфа В отличие от человека, «Рыцарю смерти» не приходилось сталкиваться с таким понятием, как «усталость». Даже весь полученный мурон был бесполезен, поскольку Черный Рыцарь не терял крови. Единственными местами, где сел регенерации имел ограниченное воздействие, были руки и ноги. Однако нежить, закованную в броню, не так-то просто было повредить. Таким образом, Исаак наблюдал за ходом боя с насмешливым выражением лица. Однако, когда он увидел кое-что неожиданное, всю его беспечность как ветром сдуло. Рандольф произвел еще одну атаку, и от доспеха Черного Рыцаря оторвало внушительный кусок. Это было эффективно. Пластинчатая броня подвергалась непрерывным ударам и уже достигла своего предела. И Естественно, плоть рыцаря смерти сама по себе была отличной защитой. Но это и было проблемой. «Нет, это не может продолжаться!» Побленел сак, предугадав, что может случиться дальше. Рыцарь смерти был нежитью. Под черной броней было скрыто его тело, чей цвет был облиятным, как у трупа. Даже самый последний идиот поймет, чем дело, если увидят его. «Что, если меч Рэндальфа разобьет все доспехи?» «Нет. Что, если сломается его шлем?» Тогда повсюду начнут расползаться слухи, что компания Оркус ведет дела с чернокнижниками. Это была ситуация, которую он должен был предотвратить. Несмотря ни на что. А «Рыцарь, который служит Танатусу, богу смерти!» Исаак поспешно послал черному рыцарю сообщение. Он хотел как можно дольше позволять ему действовать автономно, Но в то же время агент не мог допустить, чтобы личность «Рыцаря смерти» была раскрыта общественности. Убей его, как можно скорее! Рэндалю был мечником, который знал только, как прыгать вокруг своего врага, а потому Исак посчитал, что «Рыцарь смерти» сможет без труда убить его, если использовать всю свою силу. Однако, Исак не учил одну вещь. Тактика «Рыцаря смерти», который при жизни был первоклассным мечником, не должна была подвергаться вмешательству со стороны чернокнижника посреди боя, Если бы Чёрный Рыцарь мог, то он бы тут же огрызнулся столь глупому приказу. К сожалению, Рыцарь Смерти был нежитью, которая следовала приказам, а Исаак был чернокнижником, который эти приказы отдавал. И вот, согласно команде, Чёрный Рыцарь поднял свой двуручный меч над головой. Его клинок стал источать куда больше давления, и даже сам воздух вокруг Рыцаря Смерти стал тяжелее. Мощь источаемым стала в несколько раз страшнее, чем раньше. «Действительно, жестянка!» Усмехнулся Рэндальф столь глупым решению. Руки Рэндальфа принялись двигаться с жуткой скоростью и взрубая своего противника в клочья. Данное умение невозможно было использовать, когда противник поддерживал защитную стойку. И вот Рэндальф воспользовался ошибкой, которую совершил не Черный Рыцарь, а агент компании Оркус. первоклассной защиты была нарушена, что привело к фатальной уязвимости. Любой мечник с благодарностью принял бы такой щедрый подарок. «Дождевые клинки!» Так назывались парные мечи, полученные Рендельфом в подземелье Старшего Ильича и первоначально принадлежавшей его предку, Адольфу Кловису. Прямо сейчас Рэндольф воспроизводил технику, которая по истечении двух столетий считалась утраченной. Он использовал громовой удар, или, другими словами, три молниеносных удара. Первый удар был прямым. Левый меч Рэндольфа превратился в молнию, отстремившись к таким уязвимым местам, как мозг и сердце. Пусть его противником и была нежить, у которой органы имели гораздо более низкую значимость, но эти точки все равно были фатальными. Черный рыцарь машинально начал опускать свой двуручный меч, но он был слишком медленным. Фальчион достиг своей цели и метнулся назад. Второй удар был диагональным. С древних времен самым мощным ударом считался боковой удар. Его недостаток заключался в том, что траектория движения меча была слишком простой. А после его окончания воин оказывался в неудобном для защиты положении. Таким образом, лучше было его не использовать, если не было полной уверенности в том, что он достигнет своей цели. Синяя вспышка молнии устремилась к шее Черного Рыцаря. Тем не менее, Черный Рыцарь заблокировал как первый удар, так и второй. Двуручный меч отразил вывод левым мечом, а его рука сумела отразить клинок, нацеленный ему в шею. Правда, цена этому была катастрофической. Рыцарь смерти лишился указательного пальца — После чего лезвие Рэндальфа направилось прямиком к запястью рыцаря смерти, оторвав его от предлечья. Глядя на эту ужасающую стойкость, Рэндальф усмехнулся и произнес «А теперь... последний». Техника владения парными мечами позволяла сделать очень многое. Например, увести в сторону оружие врага первым мечом, после чего атаковать вторым. Однако третьего удара в общепринятых приемах не существовало. Третья атака... представлял собой горизонтально косой удар. Левый меч, который был блокирован клеймором Черного Рыцаря, внезапно пришел в движение. Двуручный меч противника находился слишком далеко. Это означало, что Черный Рыцарь, потерявший свою правую руку, никак не мог заблокировать этот удар. Однако в данной атаке содержалась еще одна хитрость. Она подразумевал собой не один, а два удара. И вот, без какого-либо сопротивления, наполненный аурой меча Рандельфа, Врезались в рыцаря смерти с обеих сторон. От его удара невозможно было вернуться, его нельзя было отразить. А потому в конечном итоге тело черного рыцаря было разрублено на две части.